Глава 3. Плохие вести. Во дворце царицы жарко топили, и Маргарита страдала от духоты. Она попросила открыть окно в комнате и с удовольствием вдыхала холодный осенний воздух, пахнущий печным дымом, речной сыростью и откуда-то взявшейся рябиновой горечью. Маргарита опустилась за туалетный столик с зеркалом, подвинула к себе свечу и уставилась на фитиль. что бы там ни говорила ей Лика, она попробует. Почему бы и нет в конце концов. Откуда-то сверху на подоконник спрыгнул баюн. Маргарита даже не вздрогнула и не повернулась, ей не хотелось отвлекаться. Кот с интересом, склонив голову набок, наблюдал за её потугами. "Серьёзно?" хмыкнул он. "Ну ты и темнота. Да кто ж колдует-то без лангира, исчезни поскудник". процедила Маргарита, не отрывая взгляд от свечи. Я знаю про Росины, ликом не рассказала. Да, ещё одна ведьма знатная. Кот потянулся, выставив зад и задрав хвост. Лезут две соплейки и сами не знают куда. Да ты и с Росиным даже дверь не откроешь, а всё туда же. Баюн привалился спиной к раме и принялся чистить хвост. Да пошёл ты, обиделась Маргарита. Вспорим открою. Кот поднял голову, презрительно фыркнул ей в лицо. Маргарита завелась. Ладно, смотри. Если я сейчас открою эту дверь, не трогая её, то ты. Маргарита задумалась, заведя глаза к потолку. То ты, её осенило. То ты скажешь мне, где достать лангир, и ничего не расскажешь царице, поспешно прибавила она. А если не откроешь, Насмешливо спросил Баюн: "Тогда я сделаю, чего захочешь". Баюн задумался. "Чего захочу? Да. Погоди-ка". Маргарита встрепенулась, подозрительно посмотрела на кота. "А чего ты хочешь?" "Сиськи твои посмотреть", снова фыркнул Баюн. "Покажешь?" "Тебе", улыбнулась Маргарита, запросто. "Ну нет, Кошкина. Так просто ты не отделаешься". Проиграешь за тобой желание, поможешь мне, когда попрошу. Тебе, не поверила Маргарита. Я времена настают смутные, вздохнул кот. То там нападение, то тут измены, козни, смуты зреют. Царевич еле жив. Что? вскочила Маргарита. Ты чего? Иван, он что, вернулся? Возвращается, сообщил Боюн, выглядывая наружу. Вон, как раз едут. Маргарита метнулась к окну, чуть не свалив кота. Тот протестующе мявкнул, но Маргарите было не до него. Дворцовая улица и площадь были заполнены народом. Гвардейцы с саблями оцепили проезд, по которому тянулась телега, сопровождаемая всадниками, в одном из которых Маргарита узнала царевича. Она металась взглядом, выискивая Никиту. от связанного, хоть какого, но его не было или не видно отсюда. Маргарита выскочила из комнаты и побежала вниз. Почему-то на этот раз Илья выпустил её на крыльцо, где уже ждали и царица с Коломной, и Колобок, и Саша-Ферзь, невысокий немногословный офицер дворцовой стражи, и даже побледневшая Лика, терзавшая в пальцах носовой платочек. Процессия уже заезжала на площадь, и даже с крыльца было видно, как тяжело и мучительно медленно она продвигается. Всадники сопровождали не одну телегу, а две. В вторую Маргарита пропустила от волнения. В первой лежали три поколеченных человека, обмотанных окровавленными тряпками. Во второй, и тут у Маргариты сжалось сердце, два тела, прикрытых рогожами. Неужто Никита С болью подумала она. Впереди и покачиваясь от усталости все одлых ехали Иван, Остей и Прохор. У Остея были перемотаны голова и руки, у царевича колени. Подъехав к крыльцу, он не спрыгнул упруго и гибко, как раньше, а сполз, придерживаясь руками за седло и осторожно ставя ноги на камни. Лика слетела с крыльца и бросилась к нему, обхватив руками и вжавшись в грудь. Она стиснула его на секунду и тут же отпустила, схватив за щёки и жадно всматриваясь в осунувшееся небритое лицо. "Я в порядке", лико пробормотал Иван, взяв её ладони в свои и поцеловав. "В порядке. Устал только, как собака". Лика опустила взгляд на перемотанные колени. "Это ерунда. Это Марья быстро починит". Торопливо сказал он, погладив Лику по щеке и стерев с неё слезу. Моим людям не так повезло. Когда сказали, что вас везут, прошептала Лика тиской его ладони. Я, я так испугалась. Я в порядке. Повторил царевич, ещё раз обняв сестру и мягко, но решительно отстранив. У нас потери, государя. Отнёсся он к подходящей Марии, Можете заняться ранами. Царица остановилась перед Иваном, посмотрела несколько секунд, закусив губу, потом неожиданно быстро и нежно провела кончиками пальцев по его щеке. Хорошо хоть ты жив, сказала она дрогнувшим голосом и быстро отвернулась. Ферс, махнула царица рукой. Займись. Иван, ты ты иди к себе, я сейчас подойду. Доклад Доклады подождут, прервала Марья. Главное я знаю, остальное успеется. Нет, не успеется, Иван сказал так резко, что и Марья и Лика посмотрели на него с удивлением. Нужно, царевич смотрел поверх голов мальчики и сестры в сторону крыльца. Нужно кое-что обсудить, срочно. И пусть она тоже будет. Лика с Марьей повернулись по взгляду Ивана. Он смотрел на Маргариту. Маргарита от растерянности даже шагнула назад. Она не понимала, что она творила и почему на неё все так смотрят, но чувствовала, что ничем хорошим это не закончится. Царевич вернулся настроенным против неё ещё больше, чем уезжал. И это рисковало ухудшить её и без того незавидное положение. Коломна был встревожен. И не столько даже положением дел, сколько состояние Марии Дяк знал эту женщину 20 лет и видел то, что другие пока не замечали царица на нервах она сдерживает себя на людях спокойно отдаёт приказы и распоряжения выслушивает отчёты и доклады но на душе у неё неспокойно и держится она с трудом Коломна не мог понять почему да положение не ойти да посланца Кощеея перехватить не удалось И войны, судя по всему, уже не избежать. Но они сейчас в намного более выгодном и устойчивом положении, чем год назад, когда им противостоял сам Бессмертный со всей своей мощью. И тогда Марья не была так подавлена, как сейчас. Что-то её гнетёт из положением дел в царстве и на границах, если это и связано, то косвенно. Что-то у неё тут своё, личное. что она не хочет или не может обсудить даже с ним, Коломной. Вот и сейчас она проявила слабость, погладив пасынка совсем не материнским жестом, и это заметили все. У неё хватило ума понять, что сорвалась, но вместо того, чтобы тут же на месте исправив всё, переключив внимание на что-нибудь другое, ну хоть бы на эту кошкину, учинив ей расправу, Она совершенно по-женски спряталась у себя, потребовав бояна. Пока Кашак успокаивал царицу и приводил в порядок её нервы, Коломна распоряжался остальными. Он отправил раненых наверх, приказав подготовить их к приходу царицы. Тела Тимофея и Гаврилы дьяк велел обрядить и выставить для прощания в главном зале казарм. Царевичу Коломна хотел было лично отвезти в его покои но тот отказался. Лика просила остаться при нем, но он и ее отослал, сказав, что будет сейчас при раненых, и на это зрелище ей лучше не смотреть. Под руководством ферзя Игната, Евсей и Ратько занесли в палату на втором этаже казарм, а Стей и Иван поднялись сами. Колом на велел Илюше загнать царевну и Кошкину обратно во дворец, и тоже зашел к раненым. Если Марья задержится, он должен проконтролировать ситуацию. К счастью или к несчастью, Марья не задержалась. Она появилась буквально через минуту после колонны, полностью владея собой и с привычной невозмутимостью. К её приходу раненых уже раздели, обтёрли влажными полотенцами, смоченными в винном уксусе, и уложили на чистые кровати. От загноившихся ран уже шёл нехороший запах. И когда сняли повязки с Евсея, Радско и Игната, даже у Коломны скрутило живот, и он полностью одобрил решение царевича не пускать сюда девушек. Вместо глаз у Евсея были пустые, запёкшиеся кровью чёрные глазницы. Игнат остался без левого глаза, по счастью, сохранив правый. У Радско оба глаза были повреждены, кровоточили и сильно косили. но были еще на месте и кажется даже видели. Сверх того у всех троих были разбиты колени, разодранные руки, шеи и плечи. Вороны черной балки знахонно постарались. У Гриума, думал Дзяк, осматривая перебитый отряд царевича, и это еще лучшие бойцы. А Стею досталось меньше. Он сохранил оба глаза в целости, хотя вороны чуть не пробили ему голову. Впер сывелело брить его, чтобы Марья могла добраться до черепа, и Асти лежал, закусив зубами ремень, пока его осторожно мыли и брили. Он не издал ни звука, хотя в распахнутых глазах, помутневших от боли, то и дело появлялись непрошеные слёзы. Дуняша вытирала их платочком, стараясь не заплакать самой. Меньше всех, не считая Прохора, пострадал Иван. За исключением небольших ран на голове, У него были только разбиты колени, и то больше истерзаны, чем разбиты. Вороны не пробили коленные чашечки, но знатно до мелких трещин их обстучали. Кожа вокруг колен превратилась в кровавые лохмотья, и её пришлось сдирать вместе с бинтами. Никто не решался до прихода царицы, и Иван сам дёрнул, прорычав и ругнувшись. И как раз вошла Мария. Отогнав одним взглядом девушек, кинувшихся обтирать колени царевичу, она опустилась перед ним, осторожно и крепко взяв за голень и приподняв ногу. Внимательно осмотрев колено, Мария медленно провела над ним ладонью с перстнем и согнув, опустила ногу на пол. Колено было цело. Иван согнул и разогнул ногу, потёр колено по свежей коже и приподнял вторую, отдавая в руки мачехе. Через несколько секунд он был цел. Ферз протянул царевичу штаны. Иван оделся и встал за спиной у Мари, который уже колдовала над пробитым черепом Астея. Это заняло у нее чуть больше времени, но через пару минут и голова Астея была цела. Мария провела рукой по его глазам, и Астей заснул, заботливо прикрытый дуняшей одеялом. Царица перешла к Радько. Закусив губу, она взяла его за виски обеими руками и несколько минут мягко массировала большими пальцами его глаза и веки. Радько постанывал, судорожно хватаясь руками за края кровати, но тише и тише, пока наконец не умолк. Мария осторожно опустила его голову на подушку и так же, как остею, провела ладонью по восстановленным глазам. Радько заснул. Мария пересела на кровать к Гнату. Несколько секунд напряжённо смотрела на пустую левую глазницу. Коломна знал, что тут она бессильна и просто тянет время, собираясь с духом. Глаза я не смогу вам вернуть, ребята, тихо проговорила Мария. Простите. Она прикрыла Игнату оставшийся глаз, усыпила и встала перед Евсеем. Глаза, шептал Евсей, перекатывая голову по подушке. Глаза, Как же я безгласт, матушка. Прости и всей. Марья наклонилась над ним, вытерла платком пот у него на лбу. Я могу починить глаза, но не вернуть их. Никто не может. Нет такого волшебства. Коломна знал, что есть, и Марья знала. Но такие операции были под силу только одному человеку, и он сейчас был в другом мире. Марья дала Евсею заснуть и сухо велела Коломне позаботиться о содержании. Дядьке внул, этого можно было и не говорить. Иван, ты как? Царица повернулась к пасынку. Сейчас хочешь или отдохнёшь? Сейчас. Хмуро ответил Иван, оглядывая заснувших бойцов. Половину он потерял в этом деле, половину своих лучших людей и возвращение остальных под вопросом. Тогда идём. Суха, сказала царица. Пока поднимались переходами из казарм в кабинет царицы, Коломна поинтересовался: "Сейчас ли вызвать Кошкину или сначала выслушать доклад?" "Сейчас", резко ответил Иван. Марья покосилась на него, но ничего не сказала. Коломна на ходу пнул колпака, и тот умчался за Маргаритой, но привёл её не одну. Держась с ней за руку, в кабинет зашла Лика. "А ты зачем тут?" недовольно спросила Мария. Она сидела, положив руки на стол и сцепив пальцы. Коломно стоял за плечом. Иван сидел боком, вытянув ноги и положив локоть на пол. Боюн устроился на углу стола. "Я с ней", решительно заявила Лика. Девушки уселись на кушетку. Маргарита встревоженно бегала взглядом. Лика продолжала держать её за руку. Царевич настороженно взглянул на них и повернулся к Марии. В общем, так. Гонец прошёл в долины. Его хорошо подготовили. Он знал, куда и зачем идёт. Нас ждали. То, что нас не всех убили, это в общем везение, могло и не повести. Я не знаю как, но его явно вели и с той стороны, и с этой. Он действовал по плану, издаётся мне. Иван неодобро взглянул на Маргариту. она часть этого плана и в курсе всего происходящего. Нет! протестующе воскликнула Маргарита, чувствуя обращённые на себя взгляды. С чего вы взяли? Я ничего не знаю. Как-то уж слишком легко он прошёл всё, пока вы нам тут сказки рассказывали. Иван смотрел на неё, даже не думая скрывать враждебность. Вы же нас отвлекали, не так ли? Намеренно дали ложное время, зная, что никакого обмена не будет. Вы всего лишь прикрытие и отвлечение от истинной цели. Вы с ума сошли, Маргарита вскочила, побледнев. Я же говорю вам, я ничего не знаю. Я пришла сюда за Костей. Что там дальше наши придумали, я понятия не имею. Почему ваш обмен был задуман только через 3 дня? Иван повысил голос. С мальчиком Кощей думал меняться на следующий день. Почему вам дали такую фору? Я я растерялась, Маргарита. Я должна была, я же понятия не имела, куда шла. Это Костя знал, а мы-то нет. Нужен был запас времени на всякий случай. Мало ли что могло тут случиться со мной. Царевич презрительно усмехнулся. Первый день вы сказали, что знали, куда шли, негромко проговорил Коломна. Если вы и не собирались здесь задерживаться, могли бы вернуться обратно в тот же день, хоть через час, хоть через минуту. Но ну, Маргарита запнулась. Она переглянулась с Ликой и увидела в ее глазах такой же вопрос. Даже Лику заинтересовали эти нестыковки. Но ну, надо же было вам объяснить, что тут происходит, и узнать, как тут все устроено. Надо было придумать, как отсюда выйти совсем без всяких обменов. Мы же не могли этого сделать без вашего содействия. Надо было договориться, Маргарита говорила и видела, что ей не верят. Кроме Лики, ей не верит никто. Да и она сама бы себе не поверила. Настолько фальшиво и неубедительно, казалось Маргарите, звучал её голос. О чём вы так рвались предупредить напарника? спросила Мария. Зачем вам был нужен колобок? Колобка хотела послать я, негромко сказала Лика. Марго тут ни причём. Ты хотела послать колобка? Иван недоверчиво уставился на сестру. Зачем? Хотела предупредить Гонца, остановить пока не поздно, Лика открыто смотрела на брата, выдерживая его пронзительный взгляд. Чтобы не случилось то, что случилось. Но вот они не дали. Лика кивнула, не глядя в сторону колонны с Марией. Диак смущённо переступил с ноги на ногу. Иван Хмур отвернулся. Если она не имеет к этому отношения, зачем ты брала её с собой? спросила Мария. Её упрёк Лику нисколько не смутил. Что бы знать, что передать Совстьянову? ответила Лика, взглянув на царицу так же открыто и прямо, как только что на Ивана. Я не могла его послать, неизвестно с чем. Маргарита вспряла духом. Лика на её стороне. Лика поддерживает её. Может и удастся как-нибудь вырулить из этой паршивой ситуации. По существу это мало что меняет. На Марью объяснения Лики, кажется, не произвели впечатления. Тобой могли манипулировать так же, как и нами. Ни за что, вспыхнула Маргарита. Я бы никогда не обманула Лику. Вы что несёте? Что ж, тогда значит, обманули вас, холодно улыбнулась Мария. В любом случае кто-то кого-то обманывает, и пора барышня нам с вами поговорить в другом месте. Нет! Лика вскочила, снова схватив Маргариту за руку и выступив вперёд, словно пытаясь защитить. Не надо, только не это. Она говорит правду, я клянусь вам, она никому не хотела навредить. Маргарита не знала, чего так испугалась Лика. Но её страх невольно передался и ей. "Возможно", без выражения ответила Марья. Но люди уже начали гибнуть. И мне надо точно знать, причастна ли к этому твоя царица, нарочито помедлила, словно подбирая слово. Подружка Маргарита понимала, что спорить бессмысленно. Царица не верит ей, подозревает в заговоре и явно намеревается учинить допрос с пристрастием. Из-за неё никому вступиться. Здесь все настроены против неё. Одна Лика, но что она может? Они словно поменялись ролями. Лика спорила, уговаривала, упрашивала, обращалась то к Дяку, то к Ивану, а она стояла как вкопанная, чувствуя лишь звон в ушах и странную пустоту в животе. Вошёл Саша Ферс. Марья что-то приказала. Маргарита не расслышала. Звон в ушах стоял оглушительный. Ферз повернулся к ней, вежливо склонил голову, что-то сказал, указав рукой на дверь. Она опять не расслышала, поняла лишь, что надо идти. Маргарита безропотно дала себя вывести из кабинета. Она шла, как сомна была, не понимая, куда ведет ее ферз, и изредка трогая за локоть и кивком головы указывая, куда сворачивать. Опомнилась она только, когда ферз закрыл за ней дверь. Маргарита встряхнула головой. И с удивлением поняла, что стоит в своей комнате. Даже окно еще открыто, а на туалетном столике так и стоит свеча, которую она безуспешно пыталась зажечь. Через несколько минут ворвалась Лика. Она раскраснелась и запыхалась и была так взволнована, что Маргарита опять поразилась про себя: где та меланхоличная царевна, безразличная ко всему вокруг? Где ее скука, лень? С чего она вообще так завелась? Неужели из-за нее? Маргарита почувствовала, как на глазах наворачиваются слёзы. "Не бойся", решительно заявил Алико, порывисто обняв её. "Я поговорю сейчас с Иваном, он всё отменит. Так нельзя, ты же ничего не сделала, правда ведь?" Маргарита кивнула, не в силах говорить. Она не могла сказать сейчас, как благодарна Алико, но понимала, что Иван ничего не отменит, даже если бы и захотел, а он явно не хочет. Иван послушает меня, убеждала Лика. Он поговорит с Марией, он заставит её всё отменить. Не заставит, понимала Маргарита, но не хотела разубеждать сейчас Лику. Пусть попробует, а вдруг? А вдруг у неё получится? Маргарита не хотела признаться самой себе, что цепляется за эту ниточку, потому что отчаянно трусит. Что он намеревается с ней делать, царица, она не знала. и воображение рисовало самые страшные пытки. Ничего не будет, твердила Лика. Я не пущу тебя. Если она тебя заберёт, то только вместе со мной. Лика. А куда? Маргарита поперхнулась, неожиданно обнаружив, как сел голос. А куда она хочет меня забрать? Про что она говорила вообще? Лика сердито топнула каблучком. Ты слышишь вообще, что я говорю? Никуда она тебя не заберёт, оставайся тут. Я сейчас приду, только поговорю с Иваном, Маргарита послушно кивнула. Лика опять порывисто обняла её и метнулась к двери. В проёме Маргарита заметила молчаливо стоявшего Сашу Ферзя. Отлично, подумала она. Раньше из дворца нельзя было выходить, теперь уже и из комнаты. Что дальше? Камера, карцер, зеркала, Маргарита упала на кровать лицом в подушки и затихла. Хотелось плакать, но она одziała саму себя. Не из-за чего плакать-то? Ничего ещё не случилось. Иван думал, что привёз плохие вести и в столице его встретят не радостно. Но он не ожидал, что и сам столкнётся не с лучшими новостями. И то, что Лика неожиданно подружилась с этой непонятной девицей из другого мира, было не самым худшим. Когда у Вили Кошкину убежала Лика и ушел Коломна, Марья поднялась из-за стола и вышла на балкон. Иван решил, что сейчас подходящий момент, чтобы сообщить главное. Марья стояла, придерживая воротнику подбородка обеими руками и зябко поеживаясь. Ветер трепал ее волосы, она даже не думала поправлять, глядя на город отсутствующим, затуманимым взором. Иван не хотел расстраивать её ещё больше, но он обязан был сообщить. "Я не хотел говорить при них", негромко произнёс он, подходя. "Но посланец бессмертныва опаснее, чем мы думали. Он шёл через Калинов мост не просто так. Ему нужен был змей. Я не знаю как, но змея он получил. Змей его слушается, он им командует". Марья слушала Ивана, не поворачиваясь. Лицо у неё застыло, и только от ветра выступали на глазах слёзы, и трепалась у виска непослушная прядь. Если он доберётся до золотого города, всё будет совсем плохо, продолжал царевич. Это значит, что бессмертный сознательно отправил его к Елене и ко всем своим тварям. Когда они снова выпустят волков и воронов из долин, когда перейдут мёртвую реку, Марья, нам надо готовиться уже сейчас. Царевич смотрел на застывший профиль Мачехи, но она продолжала молчать. Я предупредил гарнизон Данилова и Кремня, они будут на чеку, продолжал Иван, не дождавшись ответа. Я отправил Финиста на разведку в долины. Кстати, это Финист нас спас от воронов. Если бы не он, я бы сейчас не стоял тут. Спасибо князю, что послал. Как они там, кстати? Не пора ли мальчишку у них забрать? Иван спросил прямо, чтобы Марья хоть что-то наконец сказала. Её молчание начинало его беспокоить. "Я тебя тоже, не всё", сказала. Сдавленно произнесла царица, по-прежнему не поворачиваясь. "Сегодня утром пришло. Скальный грай захвачен соловьём". "Что?" не поверил Иван. "Как? Как он прошёл стражников лагуны?" Марья дёрнула головой и плечом. "Да откуда я знаю?" Понял, Иван. Он втянул воздух. А семья? спросил Царевич, судорожно соображая, что же теперь. Они живы? Где они вообще, у соловья? Мария едва кивнула, прикрыв глаза. Он взял их в заложники, прошептала она, повернувшись к Пасунку и уткнувшись ему в грудь. Иван, я не знаю, что делать. Столько всего навалилось. Иван отарапел. Он никогда не видел Марью такой растерянной и подавленной, тем более не видел её плачущей. Даже после смерти отца, даже в самые тяжёлые моменты прошлой войны, когда казалось уже, что им конец. А сейчас она плакала, спрятав лицо у него на груди, и он не знал, что делать и как её утешить. Раньше всё было наоборот. Раньше она его утешала маленького И на похоронах отца, когда он плакал последний раз, она его поддерживала. Она прижала его лицо у себя на груди. Сейчас что-то должен был сделать он. И Иван осторожно и неумело, как хрупкую вещь, огладил её по плечам и спине. Сидор доложил, что баня готова и можно идти париться. Иван срывал с себя куртку с рубашкой, со злостью бросал в угол. Сцена с Марией выбила его из колеи, и он до сих пор пытался понять, что это было. Минутная слабость или какой-то тяжёлый кризис? Что с ней происходит? Марья быстро пришла в себя, но Иван был смущён. Ладно, если это обычные женские дела. Кстати, у Кошака надо справиться. Но что если всё серьёзнее? Она кажется так и не оправилась до конца от появления мальчика. Они все как бы не были в восторге, но почему-то Марью это задело больше всех, хотя она и старается не показывать. Но вот прорывается, видимо, помимо её воли. И если она сорвётся или что ещё хуже сломается, вот тогда им придётся совсем туго. Они потеряют не просто царицу, они потеряют волшебницу. Совсем своим войском он мало что сможет сделать с колдовскими тварями бессмертного без поддержки Марии. И за них никто не вступится. Ни Мороз, ни Велизарий не станут встревать в эту новую войну, пока сам бессмертный в другом мире. Аскаль Грайский в плену у Соловья и тоже ничем не помогут. Сидр собрал грязную одежду и вышел из комнаты. Впрочем, через секунду Иван снова увидел в двери его взлохмаченную бороду и испуганно поднятые косматые брови. Сестриц тут до да твоей милости. Пустись, пускай. Иван торопливо накинул шёлковый бордовый халат, подаренный Марией. Лик ей он не нравился, но под рукой больше ничего не было. Иван. Лика ворвалась, едва Сидр посторонился. Ты должен это прекратить. Не позволяй Марии делать этого. Марго ни в чём не виновата. Сидр исчез тихонько прикрыв дверь. Иван поскучнел. Ну ты-то откуда знаешь, Лика, скучающе протянул он, рассеянно проведя пальцем по её руке. Подумай, что мы про неё знаем, кроме того, что она сама рассказала? Я знаю её, категорично отрезала Лика. Она хороший человек и не работает на Кощее. Я верю ей, Иван. Если она говорит, что пришла за мальчиком, значит, так и есть. Ну ладно, Иван пожал плечами. Если так и есть, бояться ей нечего. Мария просто поговорит с ней и отпустит. Поговорит? завелась Лика. Поговорит? Знаю, как она разговаривает у себя в пыточной, наслышена! Лика поморщился Иван. Не драматизируй. Ничего страшного с ней там не случится. Да? А где Алабуга? Где Салтыков? Куда они делись после пыточной Марии? Иван побледнел. Откуда ты знаешь про Алабугу? Тихо спросил он: "Если я не лезу в ваши дела, это ещё не значит, что я ничего не знаю про них", с вызовом выкрикнула она. "Вернейший сотник отца исчезает, и все делают вид, что ничего не случилось. Он же тебя учил всему, но и ты тогда ничего не сказал. Ладно, я не вмешиваюсь, но не надо дурочку из меня делать. Ты не понимаешь", сдерживаясь проговорил Иван. Я не могу тебе сказать, что случилось, но они так надо было, Лика. Вам надо, поправила Лика. Ладно, я уже сказала. Я не вмешиваюсь. Разбирайтесь в ваших делах, как хотите, но не трогайте Марго. Она ни при чём. Лика, чёрт! Иван вышел из себя. Ты видела, кого я привёз с Калинового моста? Двое погибли. И все ослеп. Если бы не финист, так бы и, и полегли все там, и я заодно. А я подружка ручалась за своего напарника, а из-за него я потерял троих бойцов. И мы на пороге новой войны. И ты хочешь, чтобы я ей верил? Пусть сначала докажет, что не врёт. Ну и отлично, выкрикнула Лика. Иди тогда к своей Марье и постой с ней заодно. Давно в пыточной не бывал. К своей! Иван в бешенстве ударил кулаком о стол. Ты чего несёшь? Ты когда меня в пыточной видела? Да, да, знаю уже. Улики навернулись на глазах слёзы ярости. Ты всегда на её стороне, всегда за неё. Господарива дела, а как же? Что я не вижу, как она на тебя смотрит? Не знаю, какими делами вы занимаетесь целыми днями. Иван зарычал, крутнувшись на месте. Глаза искали, чтобы схватить и швырнуть. Он неимоверным усилием сдержал себя, схватившись обеими руками за край стола. Лика, лучше уйди отсюда, сдавленно произнёс он, не глядя на неё. Уйди сейчас же. Она выбежала в слезах. Иван повернулся, схватил со стены первый попавшийся кинжал и метнул в дверь, только что закрывшуюся за Ликой. Он пожалел, что вернулся. Лучше бы он ещё был в дороге. И на Калиновом мосту ему не было так плохо, как сейчас в родном доме. Ферс завёл Маргариту в комнату, кивнул и закрыл дверь. Маргарите показалось, что кивнул он участливо и чуть ли не подбадривающе. Наверное, показалось. Она была в таком страхе, что искала поддержки хоть где нибудь, хоть в этом немногословном и исполнительном офицере царицы. Дверь закрылась, слившись со стеной. Маргарита торопливо и испуганно оглядела место, куда привёл её Ферс. Это была круглая комната с металлическими стенами. Синевато-серые пластины были уложены на стены в нахлёст, как чешуя на карпах, которых она так не любила чистить. Потолок и пол в комнате тоже были металлическими. Окон не было. Непонятно было, откуда шёл свет. Казалось, светились сами стены, хоть Маргарита и не понимала, как такое возможно. В середине круга стоял такой же металлический, как и всё вокруг щит, похожий на рекламный стенд. Рядом со щитом, в сантиметрах в 30 от него, напротив друг друга, вырастали из пола узкие длинные трубки. Больше ничего в комнате не было. Она осматривала странное устройство, гадая, что это и для чего, когда в комнату зашла Марья. Маргарита вздрогнула, врождённо и недоверчиво уставившись на царицу. Марья выглядела спокойно и невозмутимо. Она держала в руках какую-то книгу, заложив страницу пальцем, и казалось, зашла почти случайно по дороге из библиотеки в гостиную. Не хватало только чашечки кофе в руках. "Вставайте сюда", Марья махнула рукой на щит. "Не буду", враждебно ответила Маргарита. "Как ребёнок, ей-богу", пробормотала Марья с досадой. Она повела рукой, и Маргарита обнаружила себя у щита, намертво прикреплённой к нему спиной и с руками по швам. Она не могла ни дёрнуться, ни пошевелиться, и всё, что ей оставалось это говорить и смотреть. Голову повернуть она не могла тоже, и только испуганно бегала глазами по комнате. Марья взмахнула рукой ещё раз, и из трубок сопел вырвалось синеватое пламя. Оно горело ровной струёй справа и слева от головы Маргариты. Вы чего? Маргарита испуганно косилась то на огонь, то на царицу, двинувшуюся вокруг щита. Вы чего задумали? Это что за хрень? Это называется уловитель. Ровный голос царицы звучал у Маргариты за спиной. Он реагирует на любые изменения в человеческой речи, мимике и вообще организма. Если вы говорите правду, пламя остаётся спокойным. Если лжёте, начинает колебаться. В ваших интересах отвечать мне сейчас честно. Тогда мы закончим быстро. Маргарита нервно засмеялась. Ха -ха, чёрт, так бы сразу и сказали, что это грёбаный детектор лжи. Только зачем меня сюда припаяли, чтобы не смущать уловитель сознательными или случайными движениями? Мария башла круг и встала напротив Маргариты. Ну что, готовы? кивнула бы, да не могу. Давайте уже ваши вопросы. Отлично. Мария снова двинулась по кругу. Зачем вы прошли в Восток? За мальчиком? Только на обмен с мальчиком. Мария издала лёгкий смешок. Маргарита с нескрываемой досадой возвела глазах потолку. Язычки пламени весьма недвусмысленно дёрнулись, как от порыва ветра. в февраวัติе уже на первом вопросе тихо и насмешливо произнесла Марья у неё на духом так неожиданно что она вздрогнула бы если бы могла пошевелиться чёрт прошептала Маргарита ладно для меня это было главным честно но шеф и правда велел мне тут задержаться осмотреться познакомиться прикинуть что тут к чему зачем Чтобы узнать, нельзя ли забрать в наш мир что-то из вашей магии, что будет работать и у нас? Как тут работает волшебство, от чего и все такое? Ну и про бессмертного выяснить: как он стал бессмертным, есть ли еще здесь такие, как он? Поэтому вы затеяли учиться колдовать. Бо его он. С виреи подумала Маргарита. Убью стукача. Вот только выберусь отсюда. Я хотела научиться, чтобы занять время. Вы заперли нас, и мне нечего было делать. Вы ведь знаете, что без лангира колдовать нельзя. Я хотела на рассеином, начала было Маргарита, и остановилась, заметив опять колебание пламени. Царица остановилась. Насмешливо глядя в глаза Маргариты, она приподняла руку с перстнем. Вы хотели достать камень? Я даже не знаю, где его доставать. Маргарита старалась не коситься на перстень царицы, но ничего не могла с собой поделать. Это не ответ, возразила царица. Вы думали о том, чтобы получить лангир. Ну, конечно же, думала, сорвалась Маргарита. А кто бы не думал? И как бы вы думали его достать, украсть? Я не стала бы красть, выпалила Маргарита и тут же застоналаs отчаяние. Уловитель не верит вам. Хладнокровно констатировала Мария. Кажется, вы всерьёз подумывали о краже? Блин, простонала Маргарита. Ну ладно, ладно. Если бы представился случай, может, я и стянула бы его у кого-нибудь. У меня? Маргарита молчала, свирепо глядя на царицу. Она топила себя и понимала это. Не могла уже остановиться. "Да, да!" выкрикнула она. "Может быть, и у вас? Довольны? Раскрыли агента?" Вы сами настроили меня против себя, а теперь ждёте хорошего отношения? Я жду, что вы будете говорить правду, холодно улыбнулась Марья. Но вечер у нас, кажется, затянется. Продолжим. С Маргариты катился пот, и она не могла его вытереть. Она и представить себе не могла, что может ненавидеть кого-то так, как ненавидела сейчас царицу. Где-то на краешке сознания она сама на себя не доумевала, а за что собственно. Царица всеволи шловила её на лжи, причём подчас даже неосознанной, но это оказалось настолько мучительно, что Маргарита страдала как от физической боли. Если она перейдёт на личное, думала Маргарита, смаргивая с ресниц капельки пота и с ненавистью глядя на гладкое спокойное лицо царицы. Я её убью. Сначала кота, а потом её. Вот только выберусь отсюда.